Глава 16. Человек это не ответ. Человек это вопрос. Пауль Тиллих, немецкий философ. Прошло 3 месяца с момента знакомства со священником, но приблизиться к нему за это время не удалось ни Надюм. Она бэль пела на хорах каждое воскресенье, но выбрать момент для общения с отцом Эдвардом не получалось. Тот был постоянно занят. Джебускени несколько раз беседовала со священником во время исповеди, а это была единственная возможность поговорить с ним наедине, но такой момент общения по определению складывался таким образом, что скорее отец Эдвард изучал Анабель, чем она его. Всё, что удалось узнать о священнике как о человеке, исходило от Инес, но её мнение было субъективным и возможно некорректным. Следовало что-то срочно предпринимать. После недолгого обсуждения Ламонт и Харди приняли решение обвенчаться. Следуя задуманному плану, в один из воскресных дней Анабель, улучив подходящий момент после службы, подошла к священнику. "Отец Эдвард, мы с Дэйвом хотели бы обвенчаться", сказала девушка. "Я рад совершить это таинство над моими добрыми знакомыми", с улыбкой ответил он. "Но есть некоторые условия которые вы должны выполнить. Мы готовы, поспешила согласиться Анабель за себя и за мужа. Ну что ж, во-первых, вы должны правильно понимать главное условие любовь. Любовь не как сиюминутное, пусть самое эмоциональное влечение, а как акт воли человека, творит добро любимому человеку, всю оставшуюся совместную жизнь, пока Бог не разлучит вас. Во-вторых, надо будет глубже изучить основы христианства. Я прекрасно знаю, что вы верующие католики, но я обязан провести с вами не меньше десятка бесед в течение 3 месяцев, а вы в свою очередь выучить несколько молитв. Кредо, Аве Мария, Патер ностер. Да, конечно, вы ведь знаете, что молитвы мы знаем с детства, произнесла девушка. Есть некоторые моменты, которые я непременно должен озвучить, вне зависимости от того, знаете вы это или нет. Простите. Отец Эдвард только ласково улыбнулся в ответ и достал из кармана короткий карандаш и маленькую записную книжку, полистал её и спросил: "Итак, для первой беседы вас устроит следующий понедельник после вечерней службы? Учтите, что это займёт не меньше часа". "Конечно, Обрадовалась Анабель и сдержанно добавила: "Да и ему тоже будет очень удобно. Учёба у него заканчивается в 6 часов вечера, и он как раз успеет добраться до церкви". План сработал. Время для общения предложил и определил сам объект изучения. Это можно было назвать удачей, а каждая подобная находка в работе делала Анабель и Дейва более опытными и уверенными в своих силах. В первых беседах молодым людям приходилось выслушивать наставления священника, который говорил о давно известных истинах, используя избитые слова и фразы, но постепенно темы разговоров становились более личными и далёкими от богослужебных. Ламонт и Хардис умели так построить общение с отцом Эдвардом, что он сам того не замечая, рассказал о себе многое. Жизнь у него оказалась непростая, и священник охотно делился с молодыми людьми своими историями, рассказывал о предпочтениях, отношениях с друзьями и близкими. Кроме того, беседы с отцом Эдвардом стали для них бесценным религиозным опытом и позволили укрепить легенды, согласно которым они были католиками, но в действительности веру знали очень поверхностно. Близился назначенный день таинства Приготовление к венчанию невольно вызвало у Анабель тёплые воспоминания о скромном торжестве, которое состоялось несколько лет назад в Томске, когда Вера и Антон расписались в ЗАГСе родного города. В единственном валютном магазине купили блузку, наспех шили белую юбку, решили отказаться от фаты в пользу белой атласной ленты в волосах. Вера приехала к месту бракосочетания на родительских «Жигулях», что по тем временам являлась роскошью. Так было тогда, а сейчас... Впрочем, и сейчас, одетая в недорогое белое платье, Аннабель, бок о бок с Дэйвом, входила в церковь без лишней помпезности. Их сопровождала только Инесса со своим другом. Храм, как всегда, в полуденные часы пустовал. Отец Эдвард встретил их возле алтаря. Как положено по обряду, он произнёс несколько приветственных слов, а затем прочитал положенные по каноническому правилу молитвы. Потом сказал: "Возлюбленные Дейв и Анабель, вы слушали слово Божие, напомнившее вам о значении человеческой любви и супружества. Теперь от имени Святой Церкви я желаю испытать ваши намерения". Дейв и Анабель Имеете ли вы добровольное и искреннее желание соединиться друг с другом узами супружества? Молодые люди поочерёдно произнесли да, а священник продолжил задавать вопросы. Имеете ли вы намерение хранить верность друг другу в здравии и болезни, в счастье и в несчастье до конца своей жизни? И вновь Ламонт и Харди ответили согласием. Имеете ли вы намерение с любовью принимать детей, которых пошлёт вам Бог, и воспитывать их в христианской вере? Отец Эдвард задал третий обязательный вопрос, и вновь ответ был положительным. Затем все вместе пропели гимн Святому Духу, после чего Анабель и Дейв повернулись лицом к лицу и подали друг другу правые руки, а отец Эдвард покрыл их ладони столой. Стола Элемент литургического облачения католического клирика. Шёлковая лента 5-10 см в ширину и около 2 м в длину с нашитыми на концах и в середине крестами. Теперь наступил кульминационный момент венчания. Молодые люди поочерёдно произнесли супружескую клятву. Первым её сказал Дэев. Я, Дэев Харди, беру тебя, Анабель Ламонт в жёны. И обещаю тебе хранить верность в счастье и несчастье, в здравии и болезни, а также любить и уважать тебя во всей жизни моей. Затем клятву повторила и Анабель. Она вдруг осознала, что в этой пустынной церкви, за тысячи километров от её родной земли, происходит их с Дэйвом венчание, как пояснил священник пред Христом и пред общинной церковью в лице Инес и её друга. Обряд завершился. Отец Эдвард подтвердил заключение брака, произнеся, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. И заключенный вами супружеский союз я подтверждаю и благословляю властью Вселенской Церкви во имя Отца и Сына и Святого Духа. Супруги вновь повернулись лицом к священнику, и он сказал им напутственное слово. «Теперь ваш союз — это не просто союз, который имеет не только некоторое общее дело или вынуждает вас делить друг с другом материальные блага. Теперь ваш союз освящён Божьей любовью, и все духовные достижения, а также потери, падения тоже станут общими. За все благие поступки каждого из вас вы будете получать единую благодать вместе, но ответ перед Богом за личные грехи тоже придётся держать совместно. Поэтому в своей дальнейшей жизни не забывайте об этом и проявляйте заботу друг о друге. Да хранит вас Господь. Через несколько минут супруги вышли из церкви в сопровождении Инес и её друга. Так было сейчас, а тогда, тогда после ЗАГСа состоялось небольшое путешествие по Томску. Она были вспомнился мемориал погибшим в Великой Отечественной войне, который тогда они посетили в первую очередь. Скорбность изваяния Родины-матери и воина-сына подчёркивала дух потерь, а их величественность торжество победы. Молодожёны возложили цветы к вечному огню, полюбовались безбрежным простором с высокого берега Томи в лагерном саду. Затем посетили Воскресенскую гору, место, где было построено первое казачье поселение, и университетскую рощу, с которой были связаны особые личные воспоминания молодожёнов. Каждый из них в тот момент понимал, что это не простая свадебная экскурсия, а прощание с родным городом, пожалуй, навсегда. Тогда хотелось как можно ярче запомнить переполнявшие их сердца чувства и И это, похоже, получилось, потому что до сих пор в минуты грусти Аннабель обожала погружаться в бездну своих тёплых воспоминаний о Томске. Чтобы изучить человека, недостаточно узнать его биографию, взгляды и убеждения. Анабель и Дейв стремились как можно чаще общаться с отцом Эдвардом, глубже изучить его личность и составить наиболее исчерпывающий портрет этой персоны, которая интересовала центр. После венчания отношения со священником стали ближе и доверительнее. Отец Эдвард, видимо, почувствовав особую причастность к семейной жизни супругов и по их приглашению, стал частенько бывать в гостях у Ламонт и Харди. Чуть позже он предложил Анабель подрабатывать в храме, помогая ему в церковном хозяйстве. Разумеется, девушка согласилась. Результатом нескольких месяцев целенаправленной работы была шифровка в центр с подробной характеристикой священника Ларана, его политических взглядов и убеждений. Разведчики предполагали, что он согласится на сотрудничество, но понимали, что будет безопаснее, если такое предложение ему сделают другие. Отец Эдвард оказался добрым человеком и честным священником, для которого социальная справедливость стояла в одном ряду с христианскими ценностями. Их встреча в дальнейшем переросла в глубокое взаимное уважение и искреннюю дружбу. Впрочем, Примерно через год общение внезапно прервалось.